Когда рассвело, Ансельма, не заметив, что Камилы нет около него, побуждаемый желанием узнать, что ему скажет Леонелла, встал и пошел туда, где он ее запер. Открыв дверь, он вошел в комнату, но уже не нашел в ней Леонеллы, а увидел за окошком лишь несколько связанных вместе простынь, доказательство и знак того, что она спустилась по ним из окна и убежала. Тотчас же он сильно раздосадованно и вернулся сообщить об этом Камиле, но, не найдя ее ни в постели, ни во всем доме, был страшно поражен. Он спросил о ней домашнюю прислугу, однако никто не мог сообщить ему что-либо на его расспросы. Случайно, в то время как он искал Камилу, он увидел, что сундуки ее раскрыты, и там не хватает большей части ее драгоценностей. Тут он окончательно понял свое несчастье, и что не Лионелла была тому причиной. И тогда он, так и не кончив одеваться, печальный и задумчивый, поспешил к другу своему Латарио, чтобы сообщить ему о своем несчастье. Но когда он его не застал, а прислуга сказала ему, что Лотарио в эту ночь скрылся из дому, взяв с собой все свои деньги, он чуть не сошел с ума. В довершении всего, когда он вернулся домой, он не нашел здесь никого из всех своих слуг и служанок. Дом его стоял пустой и покинутый. Он не знал, что думать, что говорить, что делать, и мало-помалу ум у него стал мутиться. Размышляя, он увидел себя лишенного в одно мгновение жены, друга и слуг, покинутого, как ему казалось, небом, расстилавшимся над ним, а главное — лишенного чести, потому что в бегстве Камилы он видел свою гибель. Наконец, долгое время спустя, он решил ехать в деревню к приятелю, у которого он жил, когда сам подал тот повод, от которого и возникло все его несчастье. Заперев двери своего дома, он сел верхом на лошадь и стесненным сердцем пустился в путь. Но едва проехал пол дороги, как подавленный своими мыслями, он был вынужден сойти с лошади и, привязав ее к дереву, упал у ствола его на землю, испуская горькие и жалобные стоны. Здесь он пролежал почти до наступления ночи, когда увидел человека, едущего верхом из города». Поклонившись ему, он спросил, какие новости во Флоренции. Горожанин ответил, «Самые, что не на есть, странные, каких уже давно не было слышно, потому что везде рассказывают, будто Латарио, этот столь преданный друг Ансельмо Богатого, который жил близ Сан-Хуана, увез ночью Камилу, жену Ансельмо. И сам Ансельмо тоже исчез». Все это узнали от горничной Камилы, задержанной сегодня ночью по приказанию губернатора, когда она спускалась на простынях из окна в доме Ансельмы. Не могу вам в точности передать, как все это случилось, знаю только, что весь город поражен этим событием, потому что никто не мог ожидать подобного поступка от столь нежной и задушевной дружбы этих двух молодых людей. Дружбы, бывшей, как говорят, такой необычайной, что Латарио и Ансельмо не звали иначе, как только два друга. «Знают ли, быть может, — спросил Ансельмо, — по какой дороге бежали Камила и Латарио? «Ничего не знают, — ответил горожанин, — хотя губернатор и принял все меры, чтобы разыскать их». «Поезжайте с Богом, сеньор», — пожелал Ансельму. «Оставайтесь с ним», — ответил горожанин и поехал своей дорогой. Эти ужасные новости довели Ансельму до такого состояния, что он не только чуть не сошел с ума, но и два не покончил с собой. Наконец он поднялся с трудом и добрался до дома своего приятеля, который еще ничего не знал о его несчастье. Но когда он увидел его такого бледного, изможденного, изменившегося в лице, он понял, что какое-то страшное горе угнетает его. Ансельмо пожелал тотчас же лечь в постель и попросил дать ему письменные принадлежности. Так и сделали, оставив его в постели и одного, потому что он этого хотел, а также он желал, чтобы заперли двери. Когда он остался один, мысль о его несчастье до того мучительно овладела всем его существом, что он не устоял против своего горя и ясно понял — наступает конец его жизни. Итак, он решил дать отчет о причине своей странной смерти и начал писать, но прежде чем он успел докончить изложение того, что хотел, дыхание его прервалось — и он погиб жертвой горя, причиненного ему его безрассудным любопытством. Когда хозяин дома увидел, что уже поздно Ансельма все еще никого не зовет, он решился войти к нему узнать, не сделалось ли ему хуже, и нашел его лежащим ничком. Одна половина тела в постели, а другая на письменном столе, на котором находился также и открытый, исписанный лист бумаги, а в руке он еще держал перо. Хозяин подошел к нему, окликнул его, взял за руку, но, видя, что он не отвечает, и уже холодный, понял, что он умер. Изумленный и крайне огорченный, он позвал своих слуг, чтобы сообщить им о несчастье, постигшем Ансельмо, и, наконец, он прочел бумагу, которая, как он признал, была написана рукой Ансельмо, А в ней заключалось следующее. «Глупое и безрассудное желание отняло у меня жизнь. Если известие моей смерти дойдет до слуха Камилы, пусть она знает, что я простил ей, потому что она не была обязана делать чудеса, и я не должен был требовать от нее, чтобы она их делала». «А так как я сам виновник своего бесчестия, то нет причины, чтобы...» На этом месте обрывалось письмо Ансельму, из чего можно было заключить, что не успел он кончить свои фразы, как уже кончилась его жизнь. На следующий день приятель Ансельма уведомил о его смерти родственников его, которые уже знали о несчастье, случившемся с ним, и о том, в каком монастыре скрывается Камила. Она чуть было не последовала за своим супругом в этом для всех неизбежном путешествии, не вследствие известия о его смерти, а вследствие того, что она узнала о своем отсутствующем друге. Говорят, что хотя она и овдовела, но не хотела покинуть монастырь, а еще менее постричься в монахини, пока, спустя короткое время, не получила... Известие о том, что лотарио убит в сражении данным маршалом-латреком великому капитану Гонсало Фернандесу Кордовскому в королевстве неаполитанском, куда отправился поздно раскаявшийся друг Ансельма. Как только Камила узнала об этом, она постриглась и вскоре затем рассталась с жизнью под жестоким гнетом печали и горя. Таков был конец всех их проистекший из столь безрассудного начала. «Мне нравится эта повесть», — сказал священник. «Но я не могу убедить себя, чтобы это была правда. Если же это вымысел, автор неудачно его придумал, так как нельзя себе представить, чтобы нашелся столь глупый муж, который захотел бы сделать такой опасный опыт, какой сделал Ансельму». Если бы случай этот произошел между любовником и его дамой, это можно было еще допустить. Но между мужем и женой тут есть нечто едва ли возможное. Что же касается изложения рассказа, я его нахожу удовлетворительным».